Сообщения от Таги Баста приходили почти каждый вечер с таким завидным постоянством, что теперь Лотта почти ждала их. Понять их было не всегда легко, но в отдельных моментах сомневаться не приходилось. Он уже побывал дома у остальных преподавателей, участвовавших в его проекте, причем иногда даже по несколько раз, и жаждал заглянуть и к ней тоже. Хотя Полису гулять он вовсе не против, но и пиво с ней он бы тоже выпил, желательно в ее любимом пабе. куда она сама часто захаживает. С чего он вообще решил, что она ходит в пабы? Или это шутка? Он что, дразнит ее? Лотта представила себе Таги Баста в пабе в компании преподавательницы балета. Впрочем, она едва ли пьет пиво. В коридорах Академии искусств он Лотте больше не попадался. Она открыла файл с материалами про театр в эпоху Netflix, куда давно не заглядывала, и принялась читать с самого начала. Но вскоре ей это наскучило, и она начала готовить следующие лекции о мамаше Кураж. Тагибаст не объявился. «Ну и ладно», — подумала Лотта, «даже лучше, если на лекции его не будет». В этом она не сомневалась. «Так всем будет проще сосредоточиться». «Если мы питаем надежду понять это, а Лотте хотелось, чтобы они поняли, то нужно все отчетливо представить. Закройте глаза». Попросила она, и они повиновались. Они привыкли слушаться режиссера. Можете даже положить голову на стол. И это они проделали с радостью. Теперь главное, чтобы они не уснули. «Представьте, что вы солдаты!» Продолжала она. «Вы уже немало прошли, гонимые страхом, что на вас нападут. А если на вас нападут, то велика вероятность погибнуть, причем самым страшным образом. Вам отрубят руки и ноги. а глаза выколют. Изувеченные, ослепшие, окровавленные, вы лежите среди мертвых и умирающих. Кричите, молите о смерти, просите, чтобы смерть освободила вас от невыносимой нечеловеческой боли. Спрятаться вам негде. Вы смертельно устали и смертельно голодны. Вы уже несколько недель толком не ели. От голода сводит желудок. Тяжелые потрескавшиеся сапоги натирают уже растертые до крови пятки и заледеневшие пальцы. Но ни еды, ни отдыха, ни тепла не предвидится. Представьте это себе. Ведь вам, возможно, придется выйти на сцену в облике Эйлифа, старшего сына мамаши Кураж, которого забрали в солдаты. Она посмотрела на студентов, двое уже спали, но некоторые юноши слушали. «Солдат Эйлиф». Невозмутимо продолжала Лотта, как она сама думала в духе мамаши Кураж. Пусть даже это и казалось смешным. Лотта говорила голосом опытного рассказчика, ведь именно сейчас и начнется самое трагическое. Эйлиф замечает крестьян со стадом. А стадо значит еда. Эйлиф смекалист и прозорлив, настоящий сын своей матери. Он заманивает крестьян в ловушку и убивает. Закалывает ножом, а потом забивает скот и готовит праздничную трапезу своим однополчанам. Он собирает хворост, разводит костер и жарит сочные куски говядины. Ох, как же тепло у костра, на котором жарится мясо! Будь на месте Эллифа еще кто-нибудь, разве он поступил бы иначе? А позже, когда он встречает собственную мать и полкового священника, то без смущения рассказывает о своем подвиге. потому что хорошо усвоил, нужда не подчиняется никаким законам». Затем Эйлиф решает поддразнить священника и спрашивает его «Ну, что скажешь?». Но священнику правила войны известны, и он отвечает, что в Библии подобное напрямую не одобряется. Однако там говорится, что Иисус накормил пятью хлебами пятьсот человек и так избавил их от голода. и любить своего ближнего стало проще. «Это просто, когда ты сытый», — Устало говорит священник. «Согласны?» «Ну я вот не могу превратить пять крон в пятьсот», — сказала мать-одиночка, а остальные заулыбались. Лотта прониклась благодарностью. «Повезло, если кто-то умеет», — добавила мать-одиночка. «Во время войны и голода», — вновь заговорила Лотта, — Все принципы дают слабину. Сначала пища, а уж потом нравственность. Учтите это, — сказала она. Вдруг вот-вот начнется война, и вам придется голодать. Что, если война обрушится на нас уже завтра? Как вы тогда поступите? Как все мы поступим? Станем убивать крестьян, соседей? Она хотела встряхнуть их, однако студенты, похоже, встряхиваться не жаждали. Им нравилось жить в свое удовольствие. Взволнованной выглядела лишь мать-одиночка. «Выживут те, кто мыслит практично». Лотта надеялась услышать возражение, мол, мир устроен совершенно иначе. Но те, кто заулыбался, услышав шутку про пять крон, уже вновь положили головы на стул и дышали ровно и глубоко. Тем не менее Лотта не отчаивалась. Она знала, что даже если сейчас тем окажется студентам маловажной, то ее актуальность, возможно, дойдет до них позже. Сколько раз, сталкиваясь на улице со своими бывшими студентами, в том числе и с теми, кто стал знаменитым даже из за границей, она слышала слова признательности, потому что именно ее лекции оказали решающее значение на их творческий путь. Поэтому она решительно проговорила. У полкового священника Есть две сутаны, но, естественно, одна лютеранская, а вторая католическая. Он выбирает, какую надеть, в зависимости от того, кто выигрывает бой там, где он находится. У мамаши Кураж два флага – лютеранский и католический. И то, какой флаг она поднимет над своим фургоном, тоже зависит от того, кто выиграет бой там, куда она приезжает. Они реалисты. У них не осталось никаких иллюзий. «Когда хочешь купить, спрашиваешь не о вере, а о цене», — говорит мамаша Кураж. «Лютеранские штаны тоже греют, и это чистая правда». Некоему солдату, который оскорблен тем, что не получил причитающиеся ему награды за спасение полковничьей лошади, она советует успокоиться. «Как же мне невыносима несправедливость!» — кричит он. «Это Лотта тоже выкрикнула». потому что студенты любили, когда она примеряет на себя разные роли, оживляет героя, и те, кто уже собирался заснуть, очнулись. «Да?» – спрашивает его мамаша Кураж. В голосе Лотты зазвенел цинизм, почти язвительность. «И долго несправедливость бывает вам невыносима, час или два? Ведь горько вам будет в тюрьме, если вдруг окажется...» Что вы уже готовы примириться с несправедливостью? Жаждать справедливости, сказала Лотта. Жаждать справедливости наивно! Так поступает лишь тот, кто не знаком с жестокими законами действительности. Она надеялась, что они услышали ее слова. И тут голос подала мать одиночка. Но да! обрадовалась Лотта. Что? В эту секунду. Заверещала пожарная сигнализация. Студенты окончательно проснулись, встали и двинулись, тихо переговариваясь, к выходу. Ни дыма, ни огня нигде не было. Просто произошел технический сбой. Это случалось постоянно, но они вынуждены были следовать определенному порядку. На улице студенты закурили. Обычно у завхоза не сразу получалось выяснить, что случилось. И он вскоре впускал их внутрь. Лотта уселась на каменную скамью возле реки, но спиной к ней. Она поставила лицо солнцу и смотрела на двери, дожидаясь сигнала от завхоза. Сегодня Лотта собиралась разобрать как можно больше, чтобы на следующей лекции перейти к окончанию, потому что, по мнению Лотты Бёк, окончание могло возыметь наибольшую силу. А сейчас не факт, что ее план удастся. Тут она заметила по другую сторону площади Тагибаста. Он прятался, из-за стены выглядывала лишь камера и снимал собравшихся в группы студентов и преподавателей. Если бы она села в другом месте, то и не знала бы, что он за ними шпионит. Он что, решил воспользоваться неразберихой, начинающейся всякий раз, когда случалось нечто неожиданное, и заснять что-нибудь компрометирующее? «Может, это он сам все и подстроил?» — подумала Лотта. Надеялся наснимать компромат, но его ждало разочарование, потому что все ведут себя буднично и благоразумно. Впрочем, странно, если он ожидал иного, ведь сигнализация тут часто срабатывает. Объектив его камеры явно кого-то выискивал. Кого? Не ее ли? Именно такое чувство у нее и сложилось. Лотта зажмурилась и запрокинула голову, чтобы Таги Баст, если увидит ее и заснимет, не догадался, что она его тоже заметила. Просидев так с полминуты, она услышала, как завхоз зовет всех обратно, и открыла глаза. Таги Баст исчез. Возле стены, где он стоял, его больше не было. А может, его и прежде там не было, и она все придумала? Он вдруг почудился ей везде. За машинами, мусорными контейнерами, углами коридоров. И от настороженности Лотта избавилась, только вернувшись в аудиторию. Но запал у нее пропал. А вот у студентов, наоборот, появился. Запал, какой бывает у них весной, когда воздух пропитывается гормонами. Лотта принялась рассказывать по-весеннему оживленным студентам, как мамаша Кураж потеряла своего второго сына, швейцарца. «Швейцарец честный, и это, разумеется, играет против него», добавила она. «Швейцарец становится полковым казначеем, и ему на хранение передают ларец с полковой казной. Столкнувшись с врагом, швейцарец, желая оправдать доверие других, пытается спрятать ларец, но враг разоблачает беднягу и выносит ему смертный приговор». Здесь Лотта обычно добавляла драматизма. расписывая, как бедного честного швейцарца готовят к казни, и как мамаша-кураж, желая выкупить сына, решает заложить фургон. Но она так долго торгуется, что время истекает. Но у Лотты времени тоже осталось немного. «Швейцарца казнят», — коротко сказала она. Ему досталось одиннадцать пуль, а когда тело проносят мимо мамаши-кураж, И ее спрашивают, знает ли она казненного? Она отвечает: нет. Ради собственного спокойствия она отрекается от сына, и его тело выбрасывают на помойную кучу. Такими делает людей война! Заключила Лотта. А мамаша Кураж следует за войной дальше. Теперь уже наедине с глухонемой дочерью Катрин. Лекция закончилась. Спасибо! сказала Лотта. Продолжение следует. Но студентов она, похоже, не заинтриговала. Переговариваясь, молодые люди вышли из аудитории, а Лотте пришло сообщение от Таги Баста. Он извинялся, что не смог присутствовать на лекции, потому что был у стоматолога и прочее, и прочее. Однако он надеется, что они встретятся сегодня в шесть, как договаривались, дома у Лотты или в каком-нибудь пабе поблизости. желательно в том, куда она сама часто ходит. Заканчивалось сообщение смайликом и словами «жду не дождусь». В те дни, когда у Лотты не было лекций, она читала и рецензировала дипломы и диссертации или готовила программу следующего семестра. Строго говоря, этим можно было заниматься и дома, но она ходила в Академию искусств по одним и тем же улицам каждое утро и каждый вечер. кроме сегодняшнего дня сегодня она поехала на машине потому что собиралась забрать из химчистки тяжелый ковер в остальном же в машину без особой надобности она не садилась когда она открыла багажник и начала укладывать туда ковер рядом возник бомж он снова обратился к ней по имени лотта Бёк, а потом сказал ты живешь в моем доме что не поняла она дом семь «Улица Нюбакин. Ты же там живешь, верно?» У него были блестящие глаза и влажные губы. «Откуда он знает ее адрес?» «Я двадцать лет жил в этом доме», — продолжал он, не дожидаясь ответа, потому что и так его знал. «Это я пристроил там сауну», — добавил бомж. Лотто не верила собственным ушам. «Такой прекрасный старый дом», — сказал бомж. «Тебе там наверняка нравится. Я бы и сам там жил, будь у меня деньги. Но я обанкротился, опустился, и дом пошел с молотка. Тебе же он за бесценок достался, да?» Он улыбнулся, а потом попросил оказать ему услугу. Он протянул ей мятую, пятидесятикроновую бумажку, кивнул в сторону алкогольной лавки и сказал, что его не пускают. Но может, ее не затруднит?» купить ему бутылочку настойки стойке «Гаммельданск», такую маленькую бутылку, вроде тех, что продают в аэропортах, а тут они стоят возле кассы. Лотта положила одеяло в багажник, заперла машину и направилась в магазин, где купила поллитровую бутылку настойки и положила ее в пакет. Она перешла улицу, отдала пакет бомжу, а 50 крон не взяла. Бомж невероятно обрадовался, даже будто бы подрос лотта села в машину и поехала в свой дом глупо мучиться угрызениями совести от того что она тут живет и не станет она мучиться ей что надо пригласить его поселиться у нее идиотизм впрочем некоторые так и поступают один священник разрешил цыганской семье разбить лагерь прямо у себя в саду интересно зачем просто покрасоваться или продемонстрировать собственную принципиальность? И разрешил ли им священник, например, пользоваться своим туалетом? Про эту историю вообще как-то мало говорили. Может, на то имелись причины? Наверное, из сада они давным-давно уехали. У Лотты создавалось впечатление, что альтруизм у отдельных людей быстро иссякал. Некоторые ее подружки на неделю ездили добровольцами в лагеря беженцев, в Грецию. Но случалось это, как правило, после неудачного романа или смерти близких. И Лотта думала, что они поступают так, скорее, чтобы отвлечься от грустных мыслей, а не ради самих страждующих. Но ведь они все равно помогали, и это главное. Не надо недооценивать старания подруг. Бог знает, какими мотивами руководствовался герой Брехтовского ночлега, помогавший бездомным, чтобы снег, предуготованный им, падал на мостовую. «Помогая, мы исправляем собственную душу». Когда подружки возвращались из таких поездок в Грецию, они много чего рассказывали. По крайней мере, так Лотте запомнилась. Они возвращались полные впечатлений и говорили с таким для них странным и внезапным возбуждением, что Лотте порой и самой хотелось съездить. Однажды дошло до того, что Лотта даже заполнила онлайн-анкету добровольца. Однако отправлять ее не стало, остановилась на пункте наиболее удобное для поездки время. К тому же Лотта ни во вдохновении, ни в возбуждении не нуждается, а подружки через пару недель после возвращения становились такими же, как и прежде, и все возвращалось на круги своя. Лотта вдруг поняла, что уже пять вечера, а Тагибасту она еще не ответила «нет». Она не виновата в том, что бомж разорился, решила Лотта. Таков мир. Кто-то, как говорится, опускается на дно, и поэтому некоторые дома можно купить по дешевке. Да, Лотте дом достался дешево, но она-то думала, что его предыдущий владелец умер. С чего она, кстати, это взяла? Выдавала желаемое за действительное? И если бы она, покупая дом, узнала, что предыдущий владелец стал бездомным, «Неужели отказалась бы от покупки?» «Ну да, разумеется. А если бы она не купила этот дом, купил бы еще кто-нибудь, а предыдущий владелец все равно остался бы бомжом? Да что это вообще за отговорки? Мир не изменишь, даже если не будешь покупать дешевое жилье», заявила она себе в свое же оправдание. К тому же она платила банку, а не бомжу. Она купила дешевый дом у банка, Что же тут плохого? Получается, она снимает с себя ответственность? Ни хрена. Дом два года пустовал. Еще немного, и он совсем обветшал бы. На чердаке там и так уже поселились летучие мыши, и ей пришлось немало заплатить, чтобы от них избавиться. Ну хватит, Лотта. Солнце светит. Сейчас бывший владелец ее дома тот самый, кто пристроил сауну. Сидит с бутылкой на берегу Акирсельвы В компании других маргиналов и пьянчуг И обеспечила им эти посиделки Она, Лотта Сколько раз, торопясь в Академию искусств На лекции, она с тоской смотрела на то Как они, не заботясь ничьим мнением Лежат в траве и беззаботно напиваются Тагибасту вовсе не обязательно рассказывать Что с окрестными пабами она практически не знакома. К обществу других людей она не стремилась. Лотте нравилось одиночество. В этом можно признаться в открытую, но насколько открыто ей стоит себя вести? Честность и открытость — вещи разные. Она не ходит по крестным пабам, чтобы не столкнуться со студентами и другими сотрудниками Академии искусств. Это одна причина, которой стыдиться нечего. Значит, о ней можно смело рассказать Тагибасту, Ох, да с какой стати она вообще так об этом беспокоится. Тагибаст со своим дурацким проектом наводит ее на тоскливые бесплодные размышления. Она кажется себе глупой и инфантильной. Причем в последнее время это чувство посещает ее все чаще. Недавно, стоя в торговом центре на эскалаторе, она почувствовала себя дурочкой, потому что будто бы покорно, позволяла переносить себя с одного этажа на другой вместе с другими покорными покупателями. Лотта вспомнила слова Карла Увэкнаусгора. Тот писал, что в магазине не желает таскать за собой корзинку на колесиках, словно проклятущую собаку на поводке. Вроде как-то так он писал. И Лотта вспомнила, что тоже почувствовала себя глуповато, впервые увидев эти новые корзинки с длинной ручкой. которые предполагается таскать за собой, как собаку. Вместо того, чтобы носить корзинку в руках, как в старые добрые времена, пускай даже это и было тяжелее. Физически корзинку легче возить за собой за ручку. А когда поднимать тяжелую корзинку не требуется, то и покупать мы склонны больше, и руководство магазинов только этого и добивается. Однако в самом начале, везя за собой такую корзинку, Она чувствовала себя так же глупо, как Карл Увекнаусгар. Но выяснилось, что это дело привычки. Теперь все безо всякого смущения таскают за собой корзинки. И Карл Увекнаусгар в том числе. Лотта готова в этом поклясться. Вот только в последнее время она опять ощущает себя дурой. А не так давно покупая кофе в киоске Нарвессен, Лотта должна была нажать на кнопку. Лишь тогда кофе лился в чашку. И она вспомнила четырехлетнего мальчика в лифте. Тот выпрашивал у отца разрешение нажать на кнопку. И отец, к невероятной радости ребенка, приподнял его так, чтобы сын дотянулся до кнопки. Лотта решила не брать кофе и вместо этого попросила смузи. Смузи подали ей в стаканчике с вставленной в крышку соломинкой. И когда Лотта сунула соломинку в рот и поджала губы, чтобы втянуть в себя смузи, Она тут же поняла, что прилюдно делать этого нельзя, потому что подобные гримасы разрешено корчить лишь детям. Лотта отнесла смузи домой, но и дома через соломинку пить не могла. Лотта сделала себе бутерброд с паштетом, но он не лез ей в рот. Лотта чувствовала себя по-детски глупо. Но это же занятно, разве нет? Может, размышления у нее... все же не такие тоскливые и бесплодные. Она и не ожидала, что Тагибаст способен ее хоть чему-то научить, поняла Лотта. «Да, наверное, это и впрямь маловероятно», ответила она себе. «Но, возможно, благодаря его проекту она научила чему-нибудь саму себя взаимосвязи между преподаванием и жизнью». Лотта написала Тагибасту что будет ждать его на берегу на холмике. Там, где река возле моста сенквельд бруа делает крутой изгиб. Достала плетеную корзинку и положила в нее бутылку бордо, два бокала, сахарной незабудки и плед. Подумав, Лотта сунула туда же несколько засохших бутербродов с паштетом скормить уткам. Вышла из дома на весеннее солнце и направилась туда, где река возле моста. Делает крутой поворот. Она расстелила плед и уселась на него. Бомжа поблизости не было. Видно, подыскал себе другое местечко. Было без пятнадцати шесть. Но дожидаться Таги Баста она не стала, а откупорила бутылку, налила бокал вина и отхлебнула. Рядом неспешно текла река. Таги Баст появился снизу, со стороны склона. Увидев ее, он поднял камеру и принялся снимать. Двигался он медленно, и Лотти захотелось поднять руку и перекинуть волосы на левое плечо, но она сдержалась. «Присядете?» — она показала на плед и реку. Он положил камеру, опустился на плед и обвел взглядом реку, деревья, владельцев собак и их питомцев. Лотти показалось, будто он думает, как ему разрулить сложившуюся ситуацию. Она налила вина, и протянула ему бокал, а он сказал «Это же запрещено, да?» Ей самой нравилось, что она предложила запрещенное. Она даже согласна была повторить все на камеру, будто бы в первый раз, но он поднял камеру и снял лишь за незабудки. «Что вы с ними делаете?» «Украшаю десерты», — ответила она, Торты, мороженое». Разумеется, она говорила о мороженом в креманках. Облизывать мороженое, которое держишь в руке, глупо и по-детски. Впрочем, этого она не сказала. «Вы не хотите приглашать меня домой?» Он пристально, но дружелюбно смотрел на нее. Глаза у него были ярко-зеленые. «Разве это на самом деле так важно для вашего проекта?» спросила она. «Этого я не знаю», — ответил он. В этом-то и смысл, но мне это кажется важным, да. Может, Лотта оттого считала приглашение в дом жестом чересчур интимным, что жила одна? Ей казалось, что у семейных пар дома выглядят намного официальнее, чем у одиночек. Да, так она полагала. У преподавателя скульптуры дом официальнее, чем у Лотты. Она же бывала у них в гостях. Он будто бы и обставлен на показ. Когда дочь еще жила дома, и к ней приходили друзья, дом у Лотты тоже выглядел официальнее. Тогда прихожая, гостиная и кухня представляли собой что-то вроде официальных помещений. А сейчас Лотта все их присвоила себе. Хотя вообще выступала против присвоения. Впрочем, может, все на самом деле иначе? «О чем задумалась?» Он спросил это так, будто между ними уже сложились тесные доверительные отношения. Таким тоном разговаривают любовники, когда между ними повисает вдруг тишина. «О чем задумалась?» Медленно, чуть нерешительно, Лотта ответила, что ей кажется, будто после переезда дочери она словно присвоила себе весь дом, хотя вообще-то против присвоения. «Ха-ха!» — хохотнул он. «Тем лучше!» «Почему?» — удивилась она. «Так мне будет проще ближе к вам подобраться!» — объяснил он. «What's in it for me?» — поинтересовалась она. И он ответил, что ей, возможно, тоже интересно по-новому взглянуть на то, что она сама прежде считала знакомым, настолько знакомым, что она уже и внимания не обращала. «То есть вы полагаете, будто это в ваших силах?» Сказала она. «Я должен в это верить», — ответил он. «Мы должны верить». И он посмотрел на нее с такой серьезностью, что Лотта дара речи лишилась. На берег выбежали несколько собак, и Тагибаст направил на них объектив. Собаки гонялись, прыгали друг на друга, в шутку дрались и бесстыдно нюхали друг у друга гениталии. Таги-баст подошел ближе и наклонился, чтобы уж точно ничего не упустить. Когда одна собака, видимо, кобель, пристроилась сзади к другой, очевидно, суке, и, обхватив ее лапами, попыталась влезть на нее. Таги-баст подкрался к ним почти вплотную, однако сука, к счастью, высвободилась и огрызнулась. Кабель вернулся к своему смущенному хозяину, который тут же взял его на поводок. Лотте тоже стало неловко, а владелец суки, пристегнув к ее ошейнику поводок, побыстрее увел собаку прочь. Тагибаст вернулся к Лотте, сел на плед, поднял бокал и отхлебнул вина. Лотта не удержалась. «А эти-то кадры вам зачем?» «О, они мне наверняка пригодятся!» Он хитро улыбнулся, и Лотта вдруг представила, как новая преподавательница балета, проделывает разные балетные па. Солнце потихоньку опускалось, и кора на березах белела иначе, чем днем. Оттенок ее отличался от белизны флагштока на противоположном берегу реки. На солнце набежала туча, и в воздухе разлился внезапный холод. Лотта, одетая для теплого дня, решила, что пора идти. Но Тагибаст ни с того ни с сего улегся на спину, и принялся снимать небо. Потом он протянул ей камеру и предложил тоже лечь на спину и направить объектив на небо. Лотта послушалась и тотчас же заметила. Действительность приблизилась, стала почти резкой. Солнце село, похолодало еще сильнее, и Лотта дрожала. Ее не спасал даже новый небесно-голубой свитер из шерсти лам, который Таги Баст назвал красивым. Лотти захотелось рассказать о бомже, но она промолчала. Вообще-то у нее складывалось впечатление, будто тагибасту и так все известно. Может, он, спрятавшись за столбом, снял, как Лотта покупает бомжу выпивку? Может, он вообще каждую секунду ее снимает, стоит ей лишь выйти за дверь? Может, именно поэтому он так жаждет прорваться к ней в дом. Они молча допили вино и встали. На сегодня достаточно. Она сложила в корзинку вещи, отряхнула плед от травы и листьев, взяла засохшие бутерброды и направилась к речке. Едва завидев на воде крошки, спокойно растекавшие воду утки устремились к лодке, и некоторые, наиболее отважные, даже засеменили к ней по берегу. Среди уток была одна с поврежденной лапкой. Птица ковыляла. Едва едва проклюнувшейся траве, подволакивая лапку, не поспевая за своими сородичами. Заяц со скалеченной лапой. Как бы ни старалась Лотта подбросить калеки, а это была самка, крошек, другие утки все равно опережали беднягу. Что же она, Лотта, могла поделать? Ничего. Они молча вышли на тропинку и попрощались. Но перед тем, как разойтись в разные стороны, Она вернулась бы в свой дом, а он — на майор Стюа. Перед тем, как расстаться, он поднял руку, правую, свободную, ту, в которой не было камеры, и погладил ее по щеке. Тепло от его руки словно проникло сквозь кожу и плоть, добралось внутрь до зубов, до их корней. Во рту еще долго горело, а затем жар переполз к глазам. Схлынул жар. схлынул уже возле самого дома. Лотта развернулась и пошла обратно к тому месту, где они сидели, но никаких уток не увидела и побрела назад той же дорогой, но так, словно не знала, к какому дому идет, словно у нее был лишь адрес, как в тот раз, когда она разыскивала в Берлине принадлежащую Академии искусств квартиру, где прежде не бывало. Лотте сообщили адрес и кое-какие ориентиры, Сказали, что в квартире три спальни, но больше она ничего не знала. Ни про район, ни про саму квартиру. А сейчас ее адрес есть и у Таги Баста, и тот вполне может заглянуть к ней домой в ее отсутствие. В такой день, как вчера, когда сработала пожарная сигнализация, а Тагибаст знал, что у Лотты лекция. Возможно, он даже подходил к дому и через окна первого этажа снимал беспорядок на кухне и заваленный всякой всячиной кухонный стол. Встань, Таги Баст, на цыпочки и вполне дотянется до окон, а заглянув в окно, запросто составишь впечатление о доме, хотя это далеко не то же самое, что войти внутрь. Что же он там обнаружит? Может, как ей прежде казалось, он собирается отыскать соответствие или особенно несоответствие, между ее преподаванием и личной жизнью. Если, конечно, таковые вообще существуют, но тогда проект, строго говоря, получится какой-то неинтересный для молодого выпускника режиссерского факультета. Слишком это по-детски. Снимать, как скульптор рассказывает о своей работе, а потом, словно мельком, показать принадлежащий жене скульптора журнал «Живи красиво», который валяется в прихожей на тумбочке. А та подобная ребячливость не свойственна? Лотта его почти не знала, но ребячливым он ей не казался. Она видела в нем серьезное, искреннее, но довольно зрелое любопытство. Даже несмотря на сложившееся заранее суждение, предвзятым он не был, и он считал, что должен верить. Способна ли Лотта войти в собственный дом, глядя на все вокруг, глазами беспристрастного наблюдателя, да еще и с честным и зрелым любопытством, просто чтобы посмотреть, что именно она тогда увидит. Вот перед ней двухэтажный кирпичный домик, ярко-красный в послезакатных отцветах. Он стоит за деревьями ярко-зелеными, потому что сейчас апрель, весна. Один из немногих жилых домов в этом районе. Его легко спутать с неприметным офисом, рабочим пространством для писателей, например. Но только если бы от дома не исходило нечто невероятно личное, хотя точного названия этому Лотта подобрать не могла. Она старалась ничего не упустить. Если обычно Лотта вытаскивала ключи привычным жестом, вставляла их в замочную скважину и входила в дом, то сейчас вела себя так, будто впервые оказалась в незнакомом доме и пытается угадать, что за человек в нем живет. Вместо того, чтобы смотреть на дверь, она хотела получить представление о доме в целом. Она заметила, что на крыше с прошлой осени скопилась листва. Надо бы ее убрать. Но об этом она подумала наверняка просто потому, что это ее дом, и за такими вещами она следить обязана. Однако о владелице дома такие мелочи тоже кое-что говорят. Например, что она совершенно непрактичная, хотя это Лотта и прежде знала. Она сама чувствовала, с какой надеждой стремится обнаружить что-нибудь новое, посмотреть на все другими глазами. Она искала что-то незнакомое, высматривала знаки, которые могли, могли указать ей. Как же нужен ей такой знак? «Не надо, не думай, двигайся дальше», уговаривала она сама себя, просто забавы ради. Убеждала она, несмотря на то, что всего мгновение назад это казалось ей очень серьезным. Лотта возобновила поиски. Так, судя по всему, в этом доме живет человек немолодой. Почему? Из-за предметов искусства? Они свидетельствовали о том, что лет 10-20 назад у владельца имелись средства, чтобы покупать предметы искусства, и что домом, вероятнее всего, владеет женщина, потому что первое, что бросается в глаза, это картина работы Иды Лоренсон. потому что в интерьере не господствует минимализм, как было бы, будь владелец молодым любителем искусства, да еще и при деньгах. Выходит так? Однако Лотта, хотя дальше прихожей не продвинулась, уже заскучала. К тому же Тагибаст был в курсе, что в этом доме живет женщина, которой за 50, и которая преподает в Академии искусств. Дело тут не в этом. Важно, насколько эти факты подтверждаются обликом дома. Лотта решила дать своей затее еще один шанс, в надежде все-таки обнаружить что-нибудь нежданное. С противоположной стороны от картины Иды Лоренсон висела пробковая доска, с австралийскими открытками от дочери и фотографиями внуков. Тут стыдиться нечего, решила Лотта. Но когда ее взгляд упал на старый билет на постановку трехгрошовой оперы, которую берлинер-ансамбль ставил в 2009 году в Бергене, она покраснела. А вот это явная показуха и хвастовство! Лотта сорвала билет и смяла его. А за ним и еще один. на открытие норвежского оперного театра. О чем она вообще думала, когда так тщательно прикалывала все это булавками к доске? А потом Лотта увидела глупую памятку, которую написала для себя же самой. Не забыть забрать в химчистке шелковые рубашки и полить цветы. Словно нет в мире ничего важнее рубашек и орхидей. Прямо под пробковой доской Стояла подставка с зонтиками всевозможных расцветок. Но, разумеется, она даже в дождь не может не выделываться. И эти зонтики, они же тоже стоят и выпендриваются. Лотта схватила зонтики и отнесла их в мусорный ящик. А когда вернулась, то дышалось ей легче. Их давно пора было выбросить. Потом она снова открыла дверь. и ее взгляд уперся в обувь на подставке. Женские туфли, элегантные, но без особой оригинальности. Могут они о чем-нибудь рассказать? Да, что их владелица любит показуху или качество. Когда у женщины далеко за пятьдесят имеются пять пар изящных туфель ручной работы, сшитых достойно оплачиваемыми мастерами в Германии и Италии, это же лучше, чем если бы туфли ее изготовили дети в какой-нибудь бедной стране. А «Опомнись», — одернула себя Лотта, — «ты уже защищаешься». И, кстати, откуда такая уверенность? Может, ее элегантные туфли сделаны пускай даже в Италии и Германии руками бесправных нелегальных беженцев? Наверняка она не знала. Получается, что перед тем, как купить обувь и все остальное... Надо заранее потратить кучу времени на выяснение. На винтажном комоде под зеркалом Лотта переборола себя и смотреться в него не стала. Лежали ключи от машины. Ага, значит, у владелицы дома и машина есть. Хотя дом расположен в центре, и машина, по сути, не нужна. А дачи у Лотты не было. Получается, для долгих поездок машина тоже не требуется. Но случайному гостю, в том числе и Тагибасту, Об этом знать неоткуда, разве что он об этом спросит. Однако Лотту, ведь никто не заставляет рассказывать ему обо всем на чистоту, возьмет и выдумает себе дачу в горах Шейкампин. Впрочем, проще перед приходом Тагибаста спрятать ключ от машины в комод. Только и успела подумать Лотта, как снова себя одернула. «Ты что же считаешь, тебе есть что скрывать?» «Нет». потому что машиной она пользуется крайне редко. Ох, да ты опять защищаешься. И вообще, чего это ты так завелась? Как будто на тебя нападают. Зато рядом с ключом лежала оплаченная квитанция. Членский взнос в общество охраны природы. Это, можно сказать, индульгенция за автомобиль. А вот и нет. Потому что как раз такие оправдания и мешают нам покончить с пагубными, для окружающей среды привычками. Под квитанцией от Общества охраны природы лежала квитанция на оплату ежемесячного взноса в Общество врачей без границ, еще одной политически правильной организации. Но что с того? Ей что, пора прекратить поддерживать важные организации лишь по той причине, что Тагибаст может счесть ее взгляды чересчур политкорректными? Но что, если она и впрямь поддерживает эти организации ради самоуспокоения? И, кстати, настолько ли они и впрямь важны? Может, это все показуха и желание приглушить голос совести? Нет, так думать нельзя. Почему это нельзя? Запросто можно, она же думает. Ну хорошо, упомянутые организации мир пока не спасли. и вряд ли способны его хотя бы улучшить, но они ведут просветительскую деятельность. Ах, значит, просветительскую. Лотта же сама часто думала, что преподавателям и студентам школы искусств следует взглянуть на себя со стороны, и это позволит им более объективно оценить свое поведение. И если это у них получится, то, возможно, их желание измениться станет сильнее, Вот только что значит взглянуть на что бы то ни было со стороны? Возможно ли подобное вообще? Со стороны ничего объективного не высмотришь. Можно лишь увидеть себя чужими глазами, глазами другого человека. И Лотте хотелось заранее понять, какой увидит ее Таги Баст, когда его проект, его фильм будет закончен. А произойдет это очень скоро, Всего несколько недель осталось. Так почему бы не считать это чудесной возможностью посмотреть на себя чужими глазами? Почему она старается сбежать от его камеры, если та способна запечатлеть правду и, следовательно, помочь Лотте понять саму себя? И если благодаря Тагибасту Лотта поймет, что ее преподавание связано с личной жизнью только отчасти, Неужели ей и тогда будет интересно участвовать в этом? Почему она настояла на встрече возле реки, а не пригласила его домой? Зачем она рисовалась перед ним, незаконно распевая в общественном месте вино? Что она с таким упорством защищала? Откуда в ней столько мнительности? Не лучше ли было бы с радостью ждать грядущих открытий Тагибаста, не мешать ему и не прятаться? «Если он обнаружит что-то неожиданное, узнать об этом в ее же интересах?» «Мне нечего скрывать», — сказала она себе, но не убедила. «Что скрывать у нее было, но спрятано так хорошо, что Лотта сама не знала, что это такое?» «Ну что ж, ладно, она будет с открытым сердцем ждать грядущих разоблачений, возможно, правдивых». Она налила бокал красного вина и уселась перед камином. Камин она тоже разожгла. Температура на улице не опускалась ниже нулевой отметки. Дома холодно не было, но огонь успокаивал ее. А еще, разумеется, вино. Муками совести она не терзалась. Почему бы ей и не выпить пару бокалов? Она не из тех, кто склонен пропить собственный дом. а таких она и думать не желает. На следующий день Лотта шла по улице Бломангатта, перед этим побывав в обувной мастерской. Днем ранее, пытаясь посмотреть на свою обувь иными глазами, Лотта обнаружила, что в одной из ее любимых туфель спереди слегка отклеилась подметка. Когда Лотта проходила мимо алкогольного магазина, ее окликнули по имени. В подворотне стоял, расплывшись в улыбке, ее знакомый бомж. как обычно в приспущенных штанах и с бутылкой рингнеса в кармане куртки. Увидев Лотту, он искренне обрадовался, протянул ей замызганную 50-кроновую банкноту и попросил ему помочь. Так, значит, он отирается возле алкогольного магазина в надежде, что кто-нибудь из прохожих купит ему выпивки. Может, студенты школы искусств отличались в этом отношении полезной сговорчивостью? лотта кивнула, развернулась и направилась к магазину. Эта сцена не укрылась от глаз какой-то незнакомой женщины. та остановилась и проводила лотту взглядом. Лотта купила поллитровую бутыль на стойке «Гамильданск» и пакет, положила бутылку в него и вышла на улицу. Она заметила, что женщина по-прежнему стоит и наблюдает за ней. Она явно хотела удостовериться что Лотта совершает нечто в ее глазах отвратительное, а может, откровенно противозаконное. Ну да, покупает выпивку бездомному алкашу. Лотте стало неприятно, но она решительно прошагала к бомжу и, не удостоив оскорбленную дамочку и взглядом, отдала бомжу пакет. К тому же откуда бы дамочке знать, что в пакете? Может, бутылка безалкогольного вина? Ха-ха! Лотта улыбнулась. Она прекрасно осознавала, что делает, или как. Бомж несказанно обрадовался. Лотта спросила, как его зовут, но ей тотчас же показалось, будто она разговаривает с ним, как с ребенком. «А как тебя зовут, дружок?» «Нет, это вышло случайно». «Как вас зовут?» спросила она совершенно другим тоном. Теперь вопрос звучал так, словно она сотрудница биржи труда. Но бомжа, похоже, это не тревожило. Уж он обрадовался бутылке. Он ответил, что зовут его Ингимунт. Впрочем, это лотта и так знала. Она сказала, что ей пора, у нее встреча. И это была чистая правда. Дамочка по-прежнему смотрела на нее, но уверенности у нее поубавилось. Видно, ее сбила с толку безмятежность лотты. Да, эта лотта запомнит. Она спасла Ингимунду день. Не жизнь, конечно, но спасать жизни в ее задачи не входит. А что же тогда входит в ее задачи? И что еще она может сделать? Пригласить его домой? Отправить в лечебницу для алкоголиков? Позвонить в службу социальной поддержки населения? Особенно если учесть, что в корне менять собственную жизнь в его планы явно не входит. Ведь иначе-то, он бы и сам обратился в службу социальной поддержки. Или следовало просто пройти мимо? Тогда он простоял бы в подворотне еще дольше, готовый унизиться перед любым другим прохожим. Нет. Или как? Значит, она выбрала самое простое решение как для себя, так и для него. Как поступил бы Брехт? Но, разумеется, у него-то готового ответа нет. А Лотте нужен ответ, готовый и четкий. Какова ее задача? Ее обычного, но крепко стоящего на ногах гражданина общества. Лотта понимала, что должна сама это определить. В этом и заключалась сложность. Определить то, что считаешь собственной задачей. За что, по твоему мнению, несешь ответственность? Защищать ее ради себя и других, и жить в соответствии с ней. Положить конец утомительному? самокопанию. Значит, вот в чем причина. Не ради других, не ради ближнего своего. Таги Баст стоял возле главного входа. Настроение сниматься у Лотты не было. Она попыталась не обращать на камеру внимания, как не обращала внимания на оскорбленную дамочку. Она старалась настроиться на лекцию. Настраиваться на лекции она давно научилась. Возможно, в записи это будет видно, и на это интересно посмотреть, понаблюдать, как легкая взбудораженность после встречи с бомжом и высокомерной дамочкой сменяется на присущую лекторам сосредоточенность. Хотя бы поэтому фильм должен получиться интересным, думала она. Ох, да почему же ее так это волнует? Потому что, потому что она совершенно точно боится! что врет сама себе и что сейчас эта ложь станет очевидной? Не в том дело, что студенты и другие преподаватели сочтут фильм о ней скучном. Нет. Лотта понимала, что боится. Безусловно, неприятно, когда тебя выставляют чересчур правильной и скучной, даже консервативной. Однако по-настоящему Лотта боялась разглядеть в себе нечто такое, что не обойдется без последствий. что ее самообман разоблачат, но не для других, а для самой Лотты. И ее страх уже сам по себе доказывает, что самообман этот существует. Так в чем же он заключается? А вот это, если она считает себя человеком зрелым и сознательным, ей придется выяснить. И, возможно, ей удачно представилась просто золотая возможность. Надо приучить себя к этой мысли. потому что важнее всего столкнуться с той правдой, с которой больше всего боишься столкнуться. Но неужели она действительно думает, что Тагибаст расскажет ей какую-то правду о ней самой, до сих пор ей неизвестную? Да, возможно, неосознанно. Возможно, он сам даже и не поймет, что она, Лотта этого боится. Может, и другие тоже не поймут, а вот для нее все станет очевидным. Лотта всю свою жизнь занимается драматургией, взаимосвязью между искусством и действительностью, замалчиванием и правдой. А сейчас кто-то из студентов убедил ее испытать все самой. Но это, наверное, произошло, потому что она доросла до того момента, когда ей хочется испытать все самой, с головой окунуться в эту пропасть. «Так окунись!» — уговаривала себя она. «Просто подойди к краю и прыгни!» «Да, я прыгаю! Прыгаю!» Она шагала прямо на камеру Тагибаста. «Я иду вперед, и если наткнусь на что-нибудь, неважно!» Тагибаст отступил назад, споткнулся и взмахнул рукой, но другой рукой крепко держал камеру. «Мамаша-кураж! Мамаша-кураж!» В исполнении Лотты Бег последняя сцена получалась особенно драматичной. Надо непременно продемонстрировать этот таги-басту. Студенты сидели в аудитории. «Как мы все помним», — начала Лотта, прекрасно зная, что студенты все напрочь забыли. «Как мы помним, после смерти швейцарца у мамаши Кураж остается лишь глухонемая дочь Катрин. Однако сама мамаша Кураж пребывает в благом расположении духа, Потому что ей удалось урвать дешевые льняные рубахи, а продать она их собирается в три дорога. Как-то это маловероятно! засомневалась мать одиночка. Она же только что сына потеряла, а радуется каким-то рубахам! Лотта просияла. Студентка запомнила сюжет. Резонный вопрос, согласилась она. Но давайте подумаем, как можно в этом контексте. трактовать реализм. Вероятнее всего, «Мамаша Кураж» — пьеса, реализм, в которой присутствует на уровне идеи, в том смысле, что механизмы выживания, к которым человек прибегает во время войны, изображены реалистично. Надеюсь, вы понимаете, о чем я сейчас говорю». Лотта опасалась, что ничего они не понимают. Таги Баст двинулся вдоль стены. и остановился всего в нескольких сантиметрах от Лотты, после чего повернулся и, направив объектив на студентов, запечатлел их по всей видимости непонимающие глаза. Однако Лотта уже решила, что встретит фильм Таги Баста с открытым сердцем. Пускай снимает все, что хочется, думала Лотта. Она только что получила мейл от Лайлы Май. Та радовалась, что именно Лотта. выступит с докладом на конференции «Искусство и война» и благодарила за помощь с письмом, в котором Лайла объясняла свое отношение к надоедливому студенту, чьи родители обвинили ее в травле. После того как Лотта подправила и отредактировала текст, письмо получилось как раз таким, как надо, и ректор целиком и полностью встал на сторону Лайлы. Спасибо, Лотта. В теме письма. было написано «В словах тебе нет равных». А скоро грядет финал «Мамаши Кураж». Мамаша Кураж с дочкой добираются на своем фургоне туда, где только что закончились тяжелые бои. На поле лежат раненые и убитые. Раненые стонут и молят о помощи. Полковой священник кричит. Тут Лотта тоже закричала. Он просит принести ткань, чтобы перевязать раны. Но мамаши кураж, льняные рубахи достались не бесплатно, и отдавать их просто так старуха не хочет. Она собирается продать их подороже и поступает так, чтобы выжить. А как вы сами поступили бы? Спросила Лотта. Никто не ответил, но ей казалось, будто они уверены, что у шанита непременно отдали бы рубахи на бинты раненым. Лгать, приписывая себе добрые намерения, очень легко. Особенно, когда ты молод. Катрин находит покинутого матерью младенца. Лотта наклонилась и изобразила, как Катрин берет на руки ребенка и прижимает его к себе. Она так любит детей. Но мамаша-кураж приказывает ей бросить ребенка. У нее и так хватает захребетников. Мамаша Кураж вообще боится, что Катрин чересчур добросердечная, и это испортит ей жизнь. Самой мамаше Кураж известно, что для выживания требуется обладать определенной долей цинизма. И этому она научилась методом проб и ошибок. И поэтому она старается побыстрее отогнать фургон подальше от младенца. А что еще ей остается делать? Сейчас, когда Таги Баст снимал студентов, Те старательно изображали интерес и даже по-своему действительно заинтересовались, но так и не поняли, что, оказавшись на месте мамаши Кураж, тоже сбежали бы от ужасов в более спокойные места. «Временами наступает затишье!» Безмятежно, как мамаша Кураж продолжала Лотта. И в такие моменты они, мамаша Кураж, полковой священник и повар, говорят о войне. Они спрашивают друг друга, кончится ли война, и выражают надежду, что нет, не кончится. Они боятся, что война закончится. Лотта надеялась, что до студентов дойдет ужас этих слов. Люди боятся мира, подобно тому, как игроманы боятся, что игра закончится, потому что тогда придется платить за проигранное. У Лотты кольнуло где-то внизу живота. но она продолжала рассказывать. Они успокаивают друг друга, что война не кончится. Наверняка она еще будет долго продолжаться. Так они говорят. Да, так оно и будет, говорит мамаша Кураж и не упускает шанса купить побольше товаров. Забрать их она просит Катрин. Но смотри, не потеряй их. Принеси все. И Лотта погрозила пальцем. Совсем как мамаша Кураж. И Катрин исполняет ее просьбу и возвращается с товарами. Вот только лицо у нее изувечено. А из-за своей немоты она не в состоянии рассказать, что произошло. Однако мамаша Кураж понимает, что кто-то попытался украсть купленное. А Катрин защищала вещи. К счастью, ничего не пропало. Радуется мамаша Кураж, которую больше заботят товары. а не дочки на лицо. Лотта поддалась искушению и принялась разжевывать все по кусочку. Но ведь этим студентам и впрямь нужно все разжевывать. Да, лицо у дочери навсегда изуродованно, И ни мужа, ни детей у нее не будет. Так говорит и сама мамаша Кураж. Но считает, что ничего плохого в этом нет, потому что так Катрин не будет ждать мирного времени. Ведь ни мужа, ни детей ей все равно не дождаться. Но, — громко проговорила Лотта и подняла указательный палец, — внезапно наступает мир, и можно бы предположить, что все вздохнут с облегчением, но нет, только не мамаша Кураж. «Вот дьявол!» — ругается она. «А я-то товаров столько купила!» А В этот момент появляется Элиф в наручниках. «Что же с ним случилось?» «Он убил крестьян», отвечают конвоиры. «Но Эйлиф, зачем ты это сделал?» «Я и до этого ничего другого не делал». «Но глупец, сейчас мир». «Если бы я был глупый, я давно умер бы с голоду», отвечает Эйлиф. «Но пришла пора ему умереть». Его расстреливают. И так мамаша Кураж теряет своего второго сына. Зато, к счастью, вскоре вновь начинается война. «Это как-то неправдоподобно», — сказал кто-то из студентов. «Неправдоподобно?» Лотта вздохнула. «Это пьеса. Брехт успевает показать реалии военного времени за два часа с двадцатиминутным перерывом, чтобы зрители успели сбегать чего-нибудь выпить. Почему они не могут забыть о своем собственном мире?» и поверить тому, что слышат и видят. Впрочем, Лотта вовсе не этого добивается. Да и Брех тоже. Напомнила она себе. Ей хотелось, чтобы они разглядели связь между описанными в мамаше Кураж» событиями и своей жизнью. «Ну а сама-то она, Лотта, она эту связь видит?» Спросила она себя, разумеется, не вслух. Ее вдруг невыносимо потянуло пройтись. «Давайте сделаем перерыв», предложила она, «на десять минут. Сбегайте себе за кофе». Лотта вышла в коридор и захлопнула за собой дверь так быстро, что Тагибасту было за ней не успеть, и лишь завернув за угол, услышала, как дверь вновь распахнулась. Через несколько секунд она уже спустилась в цокольный этаж, вбежала там в туалет и заперлась. Выросший в желудке ком будто бы поднялся к горлу и лишил ее дара речи, подобно Катрин. Лотта открыла кран, дождалась, пока вода не станет ледяной, и сунула руки под струю, чувствуя, как похолодевшая кровь движется в двух направлениях – по пальцам и к сердцу. Намочив бумажную салфетку, она приложила ее к колбу. «Вот так. Хорошо. Ей тоже нужны уход и забота». «Уход!» И голос, к счастью, вернулся. Спустя восемь минут Лотта открыла дверь и, собравшись с мыслями, вернулась в аудиторию. Таги Баст стоял на прежнем месте. Остальные тоже приготовились возобновить занятия, и сейчас они показались Лотте более внимательными. Может, заметили, что она вот-вот сорвется? Значит, их вниманием она обязана самой себе, а не мамаше Кураж. На дворе январь, 1636 года. Время холодное и темное. Война идет уже 18 лет, и конец ее не скоро. Как мы знаем, речь здесь идет о тридцатилетней войне. Лотта заговорила тише и прикрыла глаза рукой. Пора окунуться в события. Ночь, холод. Фургон мамаши Кураж стоит возле маленькой крестьянской избушки. Тишина, темнота. Из черного леса выходят четверо вооруженных до зубов солдат. Они стучат в дверь избушки. Испуганные крестьяне просыпаются и открывают дверь. Рядом с крестьянами стоит и мамаша Кураж с Катрин, которых крестьяне приютили на ночь. Солдаты спрашивают, как дойти до города, но крестьянам не хочется показывать дорогу. Что эти солдаты вообще забыли в городе? Но солдатам во что бы то ни стало, надо узнать дорогу. Они злятся и грозятся убить быка, если им не укажут дорогу. «Ох, только не бычка!» — сокрушается крестьянка. «Только не бычка!» — сокрушаются крестьяне, и тогда их сын сдается. Он вызывается проводить солдат до города. Оставшиеся... Растерянно смотрят им вслед. «Что же теперь будет?» Крестьянин лезет на крышу, проверить, нет ли поблизости других солдат. «О, нет! О, нет!» В ужасе кричит он. «Их тут много! Целый полк! Да при них еще и пушки! Смилуйся, Господи, над городом и его жителями! Те, кто сейчас спит, будут убиты! Патрульных они не выставили!» и обнаружить врага некому. Что же нам делать? Спрашивают они друг друга, но быстро понимают. Мы ничего поделать не можем. Нас слишком мало. И не побежим же мы в город посреди ночи. Даже сигнал подать нельзя. Тогда они и нас поубивают. Скоро прольется кровь. Но поделать мы ничего не в силах. Только молиться. Молись. «Молись, немая, пускай говорить-то не умеешь, но Господь тебя все равно услышит. Отче наш, и же еси на небесех, услышь молитву нашу, не дай погибнуть городу, не губи тех, кто сейчас там спит и ничего не ведает. Разбуди их, пусть встанут они, пусть влезут на стену, пусть увидят солдат, что идут на них среди ночи с копьями и пушками». Спускаются с косогора, крадучись по лугам. И зятю нашему помоги, он там с четырьмя детьми. Не дай им погибнуть, они невинные, они ничего не понимают. Катрин стонет. Старшенькой только семь. Отче наш, услышь нас, только ты и можешь помочь. Нам недолго погибнуть, мы люди слабые, у нас нет ни пик, ни копий. И нет у нас смелости. Мы во власти твоей. И весь наш скот, и все хозяйство наше. Вот так же и город, он тоже во власти твоей. И враги подошли к нему силой несметной. Катрин тайком пробирается к фургону, а крестьянка все молится. Не оставь деток, наипачи малых в беде, и стариков беспомощных, и всякую тварь живую. и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Аминь. Катрин выходит из фургона с барабаном в руках и стучит в барабан. Крестьянин. Что это она делает? Она с ума сошла! Стащи ее вниз, быстро! Она нас погубит! Сейчас же перестань барабанить, уродина чертова! Я забросаю тебя камнями! Катрин продолжает барабанить. «Неужели у тебя нет сердца? Неужели не жалишься? Если они придут, мы пропали! Они нас перережут!» Катрин барабанит. «Я тебе сразу сказала, не пускай этих бродяг во двор!» Прибегают солдаты. Они угрожают изрубить их всех на куски. Крестьяне убеждают солдат в собственной невиновности. «Та, что сидит на крыше, чужая!» «Где лестница?» «На крыше!» Солдаты кричат. «Мы заплатим, прекрати стучать!» Катрин не прекращает. «Прекрати, скотина!» Солдат. «Да вы сговорились! Теперь всем вам конец!» Крестьянин. «Если принести бревно и столкнуть ее оттуда!» Солдат. «Надо остановить ее! Принесите ружье!» В городе, наверное, еще не услыхали, «А то бы их орудие уже ударило!» «Говорю тебе, брось барабан!» Катрин барабанит. «Они тебя не слышат!» «А сейчас мы тебя пристрелим!» «Последний раз говорю, брось барабан!» Катрин барабанит. Солдаты стреляют. Катрин делает еще несколько ударов и медленно падает замертво. Солдат. А «Вот шума и нет!» Раздается от городских пушек. Горожане проснулись и защищаются. Солдат. Она своего добилась. Лотта умолкла. В аудитории повисла тишина. Студенты словно затаили дыхание. Лотте захотелось на этом и остановиться, помолчать подольше. Но этого делать было нельзя. Да и студенты, кажется, уже пришли в себя. «Мамаша-кураж скорбит о дочери», проговорила Лотта тоном, который свидетельствовал о том, что лекция близится к концу. Она платит крестьянам, чтобы те похоронили Катрин, и впрягается в фургон. Она надеется, что справится с ним в одиночку. Да, пожалуй, справится. Вещей в нем осталось немного. Надо опять браться за торговлю. На этом можно было бы и закончить, потому что именно таков финал пьесы. Но Лотту... снова тянула все обобщить и сделать вывод. Ей казалось, что студенты толком не поняли, что они лишь выглядят взрослыми, а на самом деле еще не созрели, тянут смузи через соломинку, ни капли не смущаясь. «Мамаша-кураж двигается вперед», — сказала Лотта. «Даже потеряв всех своих детей, она идет и идет. Хотя это и бессмысленно, совсем как мы». Мы тоже двигаемся вперед, несмотря на всю бессмысленность этой возни. Мы терпим и движемся, хотя жизнь наша катится ко всем чертям. Лотта замерла на несколько секунд, глядя на студентов, а потом спокойно вышла и бесшумно прикрыла за собой дверь. Тагибаст за ней не последовал. Лотта направилась к себе в кабинет, опустилась на стул и молча сидела. Долго ли? Она и сама не знала. Стряхнув оцепенение, она открыла главу из посвященной Станиславскому диссертации, но тут же отложила ее в сторону. «Катрин страдает от сострадания», было написано в разделе под заголовком «Заметки». На последней странице материалов к только что прочитанной лекции, которые сейчас лежали перед ней на столе. «Ведь страдать от сострадания — это возможно?» «Да!» Некоторым невыносимо видеть, как страдают другие. Но тогда получается, что сама Лотта Бег не из таких, потому что ей подобное чувство чуждо. А может, мы должны испытывать благодарность за каждое обошедшее нас стороной страдание? И, кстати, за день мы неоднократно становимся свидетелями чужих страданий. Как же понять, какие из них искренние? Многие делают вид, будто страдают, как раз для того, чтобы вызвать сострадание, желая получить помощь, заручиться поддержкой других. Поэтому проще сострадать зайцу, тот уж точно не притворяется. Хотя Тагибаст и написал ей в одном из сообщений, что животные тоже умеют лукавить, например, чтобы защитить своих детенышей. Впрочем, это нечто совершенно иное. Под фразой о сострадании были записаны некоторые цитаты из Брехта, которыми Лотта особенно восхищалась. «С человеческой порядочностью дело обстоит так же, как с деревьями. Прямые и стройные мы рубим и пускаем на балки, а корявые и изогнутые продолжают радоваться жизни». Лотта нередко прибегала к этому сравнению, но соответствовало ли оно ее собственному опыту? Действительно ли хорошие, достойные люди чаще гибнут, а пробиваются в этом мире люди никчемные и непорядочные? Один мужчина увидел замерзавшего под снегом бедняка и разделил с ним свой плащ, отчего они оба замерзли насмерть. Но разве не существует примеров, в которых оба они выжили бы? Разве не бывает так, что помощь действительно идет на пользу? Быть не эгоистом. невыгодно. Выгоден лишь эгоизм. Утверждение сложное, наводящее на размышления, но так ли это? Все добродетели опасны в этом мире. Лучше их не иметь и вести приятную жизнь и иметь на завтрак скажем, горячий суп. Но неужели выбор стоит между супом и добродетелью? Человек потенциально добр, однако в современном мире Он лишён возможности проявить доброту, читала Лотта. Это, пожалуй, верно. Будь мир иным, людям и ей в том числе было бы проще проявлять доброту. Лотта чувствовала в себе больше доброты, чем способна проявить. Но в чем на самом деле причина? Таков мир, но ему следовало бы быть иным. Обычно это высказывание Лотта считала красивым. Она вышла с работы, но домой забежала лишь взять ключи от машины. В автобусе чересчур много других пассажиров, то есть людей, а находиться с ними рядом сейчас у Лотты не было сил. Доехав до Маридаллена, Лотта остановилась возле водопада Скотфос. В воздухе разлилось тепло. Стрелка на часах еще не доползла до пяти вечера. Лотта шла не по тропинкам. Сверяясь с картой и компасом, она искала точки ориентирования. Двойная радость — собирать по пути растения и искать следующий пункт ориентирования. Почти незаметный бело-оранжевый знак, побелевший от дождя или засыпанный прошлогодней листвой и иголками. Несколько минут, и тревога отступила, будто кто-то повернул рубильник, включив, а может, выключив свет. Чувство леса, запах земли и мелких светло-зеленых ростков. Лотта дошла до сердечного озера, очертания которого напоминали сердце. Она шагала по коре и щепкам. И внезапно из мха высунулись четыре сморчка. Сердце у Лотты подпрыгнуло. Бывает, что когда замечаешь сморчок, сердце твое начинает колотиться быстрее. Опустившись на корточки, Лотта тщательно, с благоговением рассмотрела грибы, после чего вытащила нож и покрутила его в руке, раздумывая, не подождать ли ей несколько дней, может, даже неделю или две. Тогда сморчки подрастут, но не исключено, что она их больше не найдет. А если оставить тут клочок бумаги или воткнуть в землю карандаш, то на сморчки вполне может наткнуться другой грибник. Она сидела с ножом в руках, но срезать грибы ей не хотелось. Будь это возможным, она улеглась бы прямо тут и уткнулась в грибы носом. Лотта легла на землю поближе к сморчкам. Они пахли даже сейчас, пока их не срезали. Но запах мха перебивал аромат сморчков. Вот бы остаться здесь навсегда, в коконе покоя, какого она нигде больше не испытывала. Почему в ее повседневной рутине она лишена этого покоя? Почему спокойно ей только здесь, в лесу, когда она лежит, уткнувшись носом в мох? Может уволиться, продать дом, купить избушку в глухом лесу и переселиться туда? Лотта стала прикидывать, во сколько это ей обойдется. Но расчеты мешали ей, отвлекали. Отвлекаться было лень. Сколько она там пролежала, как обычно. Потом она поднялась, отряхнулась, и, встав на колени, срезала сморчки, стараясь подрезать их пониже. Затем она шагала, ощущая в рюкзаке их тяжесть. Четыре маленьких сморчка. Четыре отрады, пускай крошечные, но ведь это тоже неплохо. А возле Брюсгарда она нашла еще шесть штук. Они ждали ее! красиво выстроившись под березой на просеке. Всего получилось десять сморчков. Прежде ей столько еще не попадалось, будто кто-то сжалился над ней. Когда наступили сумерки, она повернула назад, потому что налобного фонарика сегодня не захватило. Лотта ехала домой по пустым весенним дорогам, предвкушая, как войдет в дом пожарит сморчки в сливочном масле Сделает к ним омлет и, стоя у плиты, выпьет бокал красного вина. Она предвкушала, как поужинает, а за едой выпьет еще бокал. Ужинать собственноручно собранными сморчками и омлетом? В этом нет никакого ребячества. А после она усядется перед камином и пламя сохранит в ней покой. Лотта отперла дверь и ни радио, ни телевизор включать не стала. и свет зажгла лишь кое-где, берегла чувство леса, лесное умиротворение, благодать. Она старалась сдержаться и не смотреть на прихожую и саму себя словно бы со стороны, однако получалось с трудом. Но, — подумалось ей, — жаль, Тагибаст этого не видит, как она входит в дом, и дом наполняется лесной благодатью. Вот только в присутствии Таги Баста это едва ли произошло бы. Лотта все же написала ему. Своего решения помогать ему она не изменила и пригласила его домой в среду. В ответ он прислал эмодзи, поднятый вверх большой палец и смайлик. Потом Лотта отправила мейл студентам, попросив их к следующему занятию обдумать, как бы они поставили мамашу Кураж на сцене. А как бы она сама поставила сейчас мамашу кураж? Так, чтобы зрители почувствовали связь с современными войнами, в особенности с теми, в которых и Норвегия участвует. Да, намерение очевидное, но легко ли его воплотить? Норвежские солдаты едва ли видят своих врагов и уж точно не видят страданий, которые причиняют как военным, так и гражданскому населению. Если ты норвежский солдат, вероятность быть убитым ничтожно мала, и никого из них не назначают ответственным за полковую казну. Это верно. Но во всех остальных отношениях современную сцену военных действий вполне можно сравнить со сценами тридцатилетней войны. И это Лотто непременно постаралась бы передать. Общий хаос, размытый конфликт, непредсказуемость. когда твой вчерашний враг может оказаться завтрашним союзником. Невозможность ориентироваться и вступать в долгосрочные отношения и донести до зрителей, каким образом религии прикрывают жадность и жажду власти. Да, и еще, как обычно, человек пропитывается цинизмом, иначе не выжить. И в образах подобных людей каждый себя узнает. Однако надо показать, что циничный поступок, пускай совершенный от безысходности, повлечет за собой череду циничных поступков со стороны других людей, которые тоже силятся выжить. Надо показать, как цинизм порождает цинизм, как именно этот порочный круг Катрин и пытается разорвать, и все остальные, мы, тоже должны попытаться разорвать его. Лотти захотелось поставить мамашу кураж сегодня же, сейчас. Может предложить студентам поставить ее в осеннем семестре, а репетировать по вечерам? Да. Она давно уже ничего не ставила. Так почему бы вновь не попробовать себя в роли режиссера и непременно сочинить для постановки несколько новых песен? Песню солдата ООН, песню волонтеров. Песню генерального секретаря НАТО? Да. Она сама их все напишет. Прямо сегодня вечером и начнет. У нее уже пара строчек сложилась. Но когда Лотта вытащила ручку с бумагой, вдохновение уже улетучилось. А ложась спать, Лотта ничего путного придумать уже была не в состоянии. Нужно разорвать порочный круг, думала Лотта. Да, это верно. Вот только вопрос «как?».